глава 24 ждать пришлось недолго буквально пару минут дверь комнаты распахнулась и к нам быстрым шагом вошел полный мужчина в костюме тройки и с крайне недовольным выражением лица сложив руки за спиной он остановился у стола пробежался по всем нам хмурым взглядом и остановил его на книжне которая с легкой усмешкой наблюдала за происходящим. «Ольга Викторовна, вы опять за свое!» – процедил он. «Неужели вы думаете, что из-за вашего мужа мы дальше будем терпеть ваши выходки? Но ведь третий раз уже. Боюсь, что теперь мы будем вынуждены пойти на самые жесткие меры, и ваш муж вам не поможет. Вы отстраняетесь от турнира, и отныне вам будет закрыт доступ в наш клуб. А сейчас прошу последовать на выход». «А это не вам, Игорь Дмитриевич, решать, будет ли мне закрыт доступ в клуб или нет», безмятежно улыбнулась ему княжна, вставая. «Не забывайте, что вы не владелец клуба, а всего лишь наемный персонал. Знаете свое место». «Я о нем никогда и не забываю», — холодно ответил ей мужчина. «Но в этот раз вы действительно перешли черту. Нарышкин уже в курсе, что вы попытались мошенничать на его турнире». И теперь вашего мужа ждет весьма неприятный разговор с ним. К тому же вы забыли, что турнир транслируется множеству весьма влиятельных гостей. Им всем уже известно о произошедшем. Как думаете, много теперь найдется желающих сесть с вами за один стол? Впрочем, ни к чему дальше вести этот пустой разговор. Еще раз прошу вас выйти. Да иду я. Иду. «Вот ведь торопыга какой!» — хрипло рассмеялась княжна, задвинув за собой стул и кивнув всем нам на прощание. «До свидания, мальчики. Хорошей игры». «Ваше сиятельство, позвольте полюбопытствовать, как вам удалось выигрывать? Что за артефакт вы применили? Почему его не обнаружили при входе?» — поспешно, пока она не ушла, спросил толстяк. «О, это очень просто!» — еще раз улыбнулась она нам, подняв вверх руку, на которой болтался массивный золотой браслет. «Артефакт удачи! Он и пройти помог, и с картами. Даже странно, что его в итоге все же обнаружили». «Мне давали гарантию, что это невозможно. Придется кое с кем поговорить». «Спасибо за ответ, ваше сиятельство!» — с трудом поклонился ей толстяк, не вставая. «Ой, да было бы за что!» — беззаботно отмахнулась она и перевела взгляд на меня. «Я буду болеть за вас, молодой человек. Надеюсь, вы меня не разочаруете». «Постараюсь!» — вздохнул я, и она, наконец, вышла. «Вот ведь стерва!» — процедил граф Плетнев. «Такой артефакт стоит тысяч сто. У нее денег хоть жопой ешь, и все равно постоянно пытается мошенничать». Такое чувство, что это ей какое-то удовольствие приносит. Но что же будет с нами, Игорь Дмитриевич?» Обратился он к нашему гостю. «Мы просто продолжим игру, или как?» «Увы, но нет», — развел тот руками. «Игру придется переиграть с самого начала с теми господами, которые вы были». «Их уже уведомили о случившемся, и скоро они придут сюда». «Тогда организуйте нам сюда чего-нибудь перекусить и выпить, раз наше мероприятие затягивается», — сухо произнес граф и потянулся, разминаясь. «С утра ничего не ел, а эта канитель получается еще часа на полтора как минимум». «Сейчас все будет», — поспешил успокоить его этот неизвестный мне Игорь Дмитрич и вышел вместе со своими людьми. И действительно, буквально через пару минут зашли официанты и расставили на столе тарелки с легкой закуской и пару бутылок шампанского с бокалами. Мне из напитков ничего не принесли, видимо, забыв, что я несовершеннолетний, так что я с чистой совестью взял себе один из бокалов и за пару глотков осушил его. Мои коллеги по игре оживленно обсуждали друг с другом свои шансы на выход в финал, я же молча ел. Мне волноваться было не о чем, уверен, что теперь первое место точно у меня в кармане будет». Финал проходил в довольно большом зале, куда даже были допущены кто-то из гостей, правда, проход к столу для них был закрыт, и им пришлось стоять довольно далеко от нас. Я без проблем занял первое место в полуфинале и сейчас устало сидел за столом, как и все, ожидая князя Нарышкина, который должен был присоединиться к финалистам. Нас было восемь, он же должен был стать десятым участником. Разумовского тут не было, что означало, что он вылетел в одной из предыдущих партий. «А ты молодец! В таком молодом возрасте попасть в финал такого крупного турнира — это что-то невероятное! И ведь даже не похоже, чтобы ты сильно нервничал!» Неожиданно довольно дружелюбно сказал мне Плетнев, который на пару со мной прошел в финал с нашего стола. В финал проходили первое и второе место с полуфиналов. В полуфинале он не раз срывался на окружающих, в том числе и на меня, психуя по любому поводу, так что его внезапное преображение меня довольно сильно удивило. Было похоже, что сам выход в финал подействовал на него успокаивающе, как будто он уже добился своей главной цели на игру. «Да для меня уже выход в полуфинал большим успехом был, так чего зря нервничать», — поскромничал я. «Удивительно, как тебя родители-то сюда пустили. Ты из какого рода?» «Из рода Гончаровых, но я был изгнан оттуда, так что в этом плане мне было проще», — отмазался я, и только сейчас сообразил, что вряд ли мои родители будут в восторге. Когда узнают про мою игру здесь, явно меня ждал впереди непростой разговор. «А, изгнанник, это все объясняет», — глубокомысленно изрек он, кивнув. «Мне бы пригодился такой пробивной человек. У меня рот небольшой, так что если надумаешь поискать себе новый дом, обращайся». Протянул он мне свою визитку, которую я машинально взял. «Подумай хорошенько, одному в нашем мире тяжело пробиваться». «Спасибо, я подумаю», – однозначно отозвался я, и тут все за столом начали вставать, отдавая дань уважения вошедшему в зал хозяину турнира, который быстрым шагом направился к нам. «Импозантный дядечка», — мысленно отметил я себе, наблюдая за высоким худым стариком, с прямой, как доска спиной, элегантно зачесанными назад седыми волосами, бородкой типа эспаньолки и умными глазами, внимательно смотревшими на нас через небольшие прямоугольные очки. Одет он был, как и все присутствующие в зале лица мужского пола в костюм, Темно-синий, а под расстегнутым пиджаком обнаружилась жилетка, на которой свисала толстая золотая цепочка, видимо, от карманных часов. «Добрый вечер, господа!» — мягким голосом поздоровался он с нами. «Рад видеть всех вас сегодня за этим столом. Вы уже лучшие из лучших игроков, участвовавших в сегодняшней игре, и нам осталось определить самого достойного победителя турнира». Напоминаю вам, что я участвую вне конкурса, так что один из вас сегодня в любом случае займет первое место, что принесет ему весьма немалую сумму денег. Хотя, на мой взгляд, деньги — это далеко не самый главный приз. Самое главное — это возможности, которые откроются перед вами в случае выигрыша. Какое-то время о победителе будет говорить весь высший свет Москвы, и перед ним откроется немало дверей. Вашего внимания будут добиваться многие люди, как просто любопытствующие, так и кто-то, кто будет искать выгоду в общении с вами. Журналисты, режиссеры, рекламодатели и многие другие. Постарайтесь распорядиться с умом этой возможностью. И более того. Все, кто вышел сегодня в финал, получат от меня приглашение на завтрашний бал у мэра города, на котором мы будем чествовать победителя. Формально этот бал организован в честь моего дня рождения, но мне уже столько лет, что я уже очень давно не получаю никакого удовольствия от его отмечания. Так что главным действующим лицом на завтрашнем празднике будет кто-то из вас, господа. Приглашение будет на два лица, поэтому вы сможете взять с собой свою даму сердца или кого-либо другого, друга, например, а сейчас давайте познакомимся. Мне бы хотелось знать, с кем я оказался сегодня за одним столом. Он замолчал, откинулся на спинку кресла, и под его внимательным взглядом мы по очереди начали представляться. Мне показалось, что когда я рассказывал о себе, его взгляд задержался на мне дольше, чем на остальных, но я могу и ошибаться. Во всяком случае, мне он ничего не сказал. Через полчаса с формальностями было покончено. Операторы заняли свои места, расположив камеры так, чтобы и нам не мешать, и при этом охватить всю картинку. И игра началась». «Да что он так пялится на тебя, я понять не могу. Каждый раз, как ты выигрываешь, он прям сверлит тебя взглядом, как будто подозревает в чем-то, гадский старик!» Взорвался негодованием арх, когда игра длилась уже с полчаса. И я был полностью с ним согласен. Старик действительно слишком уж много уделял мне внимания, как будто подозревал в чем-то. Нет, я предполагал, что его скорее мой юный возраст заинтриговал, но все равно это изрядно напрягало. Я даже пару раз выигрышные комбинации слил, чтобы слишком уж не выделяться. Проскочила даже мысль, что может лучше вообще на второе место откатиться и не высовываться, но я ее откинул. Тогда эта игра будет лишена для меня всякого смысла. Всех будет интересовать лишь тот, кто занял первое место, а второе и третье — это по факту те же проигравшие. Так что нет. Надо идти до конца, твердо решил я, выигрывая очередную раздачу. Да как тебе так везет-то? В сердцах выпалил плетнев, скидывая карты. Его расстройство можно было понять, как-никак стрит собрал и рассчитывал на победу, но против моего флеша он оказался бессилен. Не знаю, беспечно пожал я плечами под очередным пристальным взглядом на Рышкина. Новичкам везет, говорят. Это уж точно. Похоже, удача благоволит тебе, недовольно проворчал граф, который после прошлой раздачи откатился на шестое место по фишкам. Я же уверенно удерживал первое. Старик, кстати, очень хорошо играл и пока находился на третьем месте. Говорят, что удача удел слабых, а успех награда сильных, подал тут голос нарышкин. Михаил, а вы считаете себя сильным человеком? «Смотря что вы имеете в виду физическую силу или силу характера», — пожал плечами я. «Бывают люди сильные физически, но слабохарактерные, и наоборот у слабака может встретиться такая сила духа, которой любой силач позавидует». «Я больше про характер», — усмехнулся он, скидывая карты после очередной раздачи. «Я наслышан, что физической силой вы не обделены. Теперь мне интересно, насколько твердый у вас внутренний стержень». «Ну, наверное, об этом не я должен судить», — неуверенно протянул я, потом глянул в его глаза, где отчетливо угадывалась насмешка и отбросил сомнения. «Хотя к чему это ложная скромность? Да, я считаю себя сильным человеком во всех смыслах этого слова. Но почему вас это интересует?» «О, ничего особенного», — мелко рассмеялся он. «Всего лишь пытаюсь понять, почему вам так везет. Похоже, правы те, кто говорят, что везет сильнейшему». «Вот и опять вы, как я погляжу, взяли раздачу! Определенно, сегодня ваш день!» «Было бы неплохо!» — кивнул я, глядя на пришедшие мне крестовые десятку и король. И на еще две крестушки, семерку и четверку на столе. Похоже, опять флеш намечался. «Поднимаю!» «Пас!» — недовольно проворчал Плетнев, скидывая карты. «А я, пожалуй, отвечу!» — усмехнулся старик. Калируя мою ставку после того, как остальные игроки тоже скинули карты. «Арх, что там у него?» — лениво поинтересовался у приятеля. «Не знаю», — хмуро отозвался вдруг он. «Ты не обратил, что ли, внимание, что старик в этот раз не смотрел свои карты? Еще и колоду только что поменяли, так что сейчас я тебе с ним не помогу». «Как это, не смотрел?» — аж опешил я мысленно. «А как можно играть, не глядя в карты?» «У него, спроси», — огрызнулся Арх. «Мне-то откуда знать?» «Скажите, ваше сиятельство», — решил последовать я его совету и спросить напрямую у Нарышкина. «Я обратил внимание, что вы в этот раз не смотрели свои карты. Почему?» «Просто захотелось проверить свою удачу», — усмехнулся он мне. «Все же я тоже считаю себя сильным человеком, вот и проверим, кто из нас сильнее», — подмигнул он мне. И поднял ставку сразу на 500 рублей. Учитывая, что фишек перед началом игры каждому было роздано на 1000 рублей, приличное повышение. Я глянул на стол, пришедшая карта оказалась червовым валетом, так что флеша у меня еще не было, но тем не менее шансы на него были все еще высоки. «Отвечаю», — хмуро ответил я, пододвигая фишки к центру стола. «Рисковый ты, парень!» — перешел вдруг на «ты» со мной старик. «Люблю таких! Поднимаю!» — поднял он еще на пару сотен банк, когда на стол легла последняя карта, которой оказался крестовый валет. «Есть!» — я еле удержал невозмутимое выражение лица на своем лице. И уже было собрался повысить ставку на все, что у меня было, пойти all-in, то есть поставить все, что было, но глянул на его невозмутимое лицо и передумал. Кто его знает. Вдруг в этой игре не только мне подсказывали. Я молча уравнял ставку, и пришла пора вскрываться. Перевернув свои карты, я глянул на замешкавшегося старика с любопытством смотревшего на мои карты. Флэш. Неплохо, молодой человек. Такую руку сложно перебить. Даже интересно, что там у меня будет. Подмигнул он опять мне и перевернул первую карту. Валет Бубей. Три валета у него. Сет. Тоже неплохо, но мои не бьет. Теперь вопрос, что у него за вторая карта? Вполне может и фулхаус хаус выпасть или даже... Твою ж мать! Чуть не выдохнул я вслух, когда он перевернул вторую карту. «И там оказался пиковый валет. Каре! Как же хорошо, что я сдержался и не стал повышать!» «Как видишь, у меня тоже все в порядке с удачей», — усмехнулся он, придвигая к себе фишки. «Пожалуй, не буду менять выигрышную тактику, да и интересней так оказывается, когда сам не знаешь, что у тебя за карты». «Нам раздали новые карты, и дальше пошла уже совсем другая игра, чем была в начале». Сказать, что на рышкину везло, это ничего не сказать. Из шести следующих раздач он, не глядя, взял четыре. Две другие я, и в обоих случаях он просто сразу скидывал карты, как только они ему приходили. А так в основном мне пришлось придерживаться очень сдержанной тактики и частенько сбрасывать карты, так как поднимал он на очень приличные суммы. Уж очень скоро за столом остались только мы с ним и Плетнев, который тоже должен был скоро слиться. Слишком мало у него оставалось фишек. Впрочем, как мне показалось, он был вполне рад и третьему месту. «Не может ему так вести», — тихо прошипел Арх. «Наверняка ему крупье подыгрывает. Попроси поменять колоду на новую. Попробую проверить крупье». «Будьте так любезны, смените колоду на новую», — попросил я Крупье перед следующей раздачей. Тот на секунду замялся, но кивнул и достал откуда-то из-под стола новую колоду, показал нам всем, что она запечатана, вскрыл и начал раздачу. «Что, Михаил, надеетесь вернуть себе удачу с новыми картами?» — доброжелательно улыбнулся Нарышкин. «Было бы неплохо», — улыбнулся я в ответ. «Эх, молодость!» «Все-то вам мало, зубами готовы к вершине путь прогрызать». «И это правильно», — поднял он вверх указательный палец. «Так и надо». «Только такие люди и достигают настоящих вершин, верно, уважаемый граф?» «Вы абсолютно правы, ваше сиятельство», — серьезно ответил ему Плетнев. «И я считаю, что у нашего молодого коллеги впереди большое будущее». «Есть». Вдруг радостно выкрикнул Арх. «Попался, голубчик!» Сканирует колоду. Пусть и более тонко, чем это делал тот крупье у Разумовского. «Если бы я не знал, что искать, то мог и не заметить. Ну все, теперь они наши». «Я подправил его сканирование, так что теперь все в твоих руках. Жги!»